Глава сорок четвёртая «Я думал, такое только в дорамах бывает, причем не лучшего качества», — пробормотал себе под нос Козула, глядя вслед буквально убегающий из зала парочки. Он попал на церемонию вместе с маленькой делегацией Ивановых. Почему-то среди его спутников не было никого старше двадцати пяти, на вид. А сколько им на самом деле парень уже не брался отгадывать. Но в парадный зал Умбрая пробился, хотя его не хотели брать. Пришлось возмутиться. «Нахрена тогда кололи в неприличное место?» — спрашивается. «И вообще, чтобы он, братана, неизвестно куда, без присмотра отпустил?» Да У новоявленных молодоженов горели глаза и тряслись руки от нетерпения, так что Казуа аж плечами передернул. не мне такого и даром не надо». «Предпочту сохранить свои мозги целыми, а не растечься с сахарной лужей по линолеуму. Они хоть понимают, как со стороны смотрится. «Счастливыми», — подсказала его внутреннее «я», от которого он отмахнулся. «Не, у каждого свое счастье». Казуа задавил в себя даже намеки на ревность. «Мне быть третьим лишним как-то не с руки, но и терять брата мне не хочется». Кто-то же должен присмотреть, чтобы она не утонула в этой ледяной луже, захлебнувшись розовым сиропом первой влюбленности. И тем не менее тебе грустно. Снова прорезался внутренний голос. Хотелось бы так же. Да не в жизнь, — возразил Казуа сам себе, уже начиная что-то подозревать. Шизы он за собой как-то не припоминал. «Это на него так местный мир действует», — Или это самая эволюция в Катану, которая произошла после нанесения татуировки? Только не говорите, что здесь работает та же система, как у ликанов с луной. Никому не нужно говорящее оружие в башке. Ты ведь сильный и красивый меч. Тем временем продолжил голос. Разве ты не достоин большего, чем идти довеском к влюбленной девчонке, которая предала твое доверие, предпочтя... коварную куклу. Так, вот это точно не могло возникнуть в его голове. Чё за фиговая шизофрения такая, Еще и женского пола. Козуа резко мотнул головой и огляделся. Вокруг по-прежнему толпа гостей. Вон стоит Антон, двоюродный братрисы, и смотрят вопросительно. Типа все в порядке? Нормально, кивнул ему Козуа и, успокоившись, мысленно скомандовал. Брысь, нечисть поганая. кем бы ты ни была, вон из моей головы». Голос хмыкнул, но послушно умолк. Козу еще раз подозрительно оглядел гостей. Но никто из них на него не таращился, никто не подбирался со спины с нехорошими намерениями, и вообще все были заняты своими делами и общением. На всякий случай парень решил держаться поближе к своим, Но через пятнадцать минут его внимание привлекло что-то зеленое в вазоне у парадной лестницы, что он разглядел из окна. Точнее, оно было не просто зеленое, а очень необычную светло-голубую полоску, причем не цветы, а необычной формы листья. Поскольку вазон стоял на открытом месте, да и вообще до него было шагов двадцать по широкой лестнице, по которой туда-сюда сновала куча народу, Казуа даже не колебался. Интересно, голубая часть тоже осуществляет фотосинтез, или она питается другими местными газами? Возможно, ли она и вовсе плотоядная? Но что, молодой меч, не захотел по-хорошему? Раздался вдруг за спиной женский голос, когда Казуа склонился над вазоном. Значит, будет, как всегда, по проверенной веками схеме. и в следующую секунду мир свернулся в точку. Причем это было совсем иначе, чем в тот раз, когда его впервые обратила в оружие риса. Сейчас это было не столько больно, сколько словно тебя против воли выворачивают наизнанку и засовывают в черный глухой мешок, где нет ни звуков, ни чувств. «А я старалась». Даже комплименты сделала, но в очередной раз убеждаюсь, что все эти аристократические заморочки — не более чем грязь под ногами, и к тому же сила этих выскочек Ивановых сильно преувеличена, как оказалось. Анансе переход. Далее, Деньях. Выполняю. «Это уже не просто наглость. Это переходит всякие границы», — сквозь зубы процедила Виктория, глядя на экран с отчетом, предоставленным ИД. «А ты куда смотрел?» «Аура, я тебя спрашиваю, почему чужой ИД шарит по твоей территории, как у себя дома, и открывает порталы прямо чуть ли не из парадного зала?» «Простите, глава, Для меня это также стало огромной неожиданностью. Раньше Ганджу никогда не решались на столь наглое похищение. Мягкий баритон Иде звучал виновато и приглушенно. Оружия на территории клана всегда были в безопасности. Если похищения и происходили, их старались перехватить в чужих спиралях, причем не ближе голубой. А этот мальчик, к тому же, не имел кланового маркера, потому системы безопасности просто его не отслеживали. Видимо, эти дикари настолько обозлились от нашего возвышения, что потеряли разум окончательно. Это ж надо похитить клановое оружие прямо с конференции по межклановым отношениям». «Конечно, у него не было маркера». потому что этот мальчик — гость. Причем не просто гость, а оружие клана Ивановых. Эти чокнутые рыжие твари окончательно потеряли всякую совесть и прямо нарываются на открытый конфликт. Глава клана на эмоциях швырнула в стену бокалом. Раздался звон, и множество осколков посыпалось на мраморный пол. — Мам, поддаваться на провокацию нельзя. Наблюдая, как оседает хрустальная пыль, вмешалась в разговор женщина с голубыми волосами. Тем более, что это и правда не наш меч. Если мы сейчас снова начнем поднимать шум в сети и требовать выдать нам очередное похищенное оружие, теперь уже у Ганджу, это будет не просто цвирком на смех, а настоящая ржа. Хм, они ведь этого и добиваются. Артурия. Ты понимаешь, чего мне стоил союз с Ивановыми? Эти унизительные сплетни, пари. Мы только-только придумали, как вывернуть ситуацию к общему спокойствию и достоинству, и теперь все труды насмарку. Ты представляешь, что скажет и глава клана, ребенка которого я не уберегла на своей территории? А ведь она предлагала расширить делегацию и прислать больше мастеров на всякий случай». а я самоуверенно заявила, что в этом нет необходимости. «Так, только не теряй головы. Мам, ты же ледяная леди!» Постаралась подбодрить ее дочь, но безуспешно. «Это для других я», — голос Виктории слегка хрип. «А на самом деле я так устала! Не могу больше! Про родители что же делать?» «Выдыхай!» — девушка подала матери стакан с успокаивающим раствором. И давай думать. Сообщить леди Гитоны о том, что Казуа похищен наследницей Ганжу, все равно придется. Чем дольше будем сей факт скрывать, тем хуже будет. Тем более мне глава земного клана показалась здравомыслящей и умной женщиной. Да, мы виноваты. Но не отказываемся от этого. К тому же союзники на той союзники, чтобы решать проблемы совместно.